что спальню не успели привести в порядок. Когда он, наконец, расположился в своей комнате, нас всех вызвали туда. Мне пришлось приложить огромное усилие, чтобы не разрыдаться. Было так печально видеть его в таком состоянии. И потом это странное выражение его лица. Когда я поцеловала его руку, он не улыбнулся и, казалось, даже не заметил этого. Он лежал перед нами, словно совершенно чужой человек. Я знала, что он не был искренним, однако я по-своему любила его, и мне было тяжело смотреть на его страдания. Он не желал видеть никого из нас. Только когда пришла мадам Дюбари и встала около его кровати, Он стал немного больше походить на самого себя. А она сказала, «Ты хочешь, чтобы я осталась, Франция?» Это было крайне непочтительно, но он улыбнулся и кивнул. Мы ушли и оставили ее с ним. Тот день прошел слон во сне. Я не могла ни на что решиться. Муж остался со мной. Он сказал, что нам лучше держаться вместе. Я была озабочена, а он все еще выглядел так, как будто вся Вселенная вот-вот рухнет на него. Пять хирургов, шесть врачей, три аптекаря ухаживали за королем. Они спорили между собой относительно природы его недомогания и того, сколько вен, две, или три следует вскрыть. Новость распространилась по всему Парижу. Король болен. Его перевезли из Трианона в Версаль. Учитывая образ жизни, который он вел, его тело и в самом деле должно быть совершенно изношенным. Мы с мужем все время были вместе, ожидая вызова. Он, казалось, боялся оставить меня. А я молча молилась о том, чтобы наш дорогой дедушка скорее выздоровела. Я знаю, что ей тоже молился. В огромной передней, которая отделяла спальню короля от холла, собралась толпа людей. Я надеялась, что король не знает об этом, потому что бы, если бы он узнал, то понял бы, что они считают его умирающим. В отношении ко мне и к моему мужу у окружающих нас людей появились какие-то почти неуловимые перемены. С нами стали обращаться более осторожно, что ли, более уважительно. А мне хотелось закричать, не относитесь к нам иначе, ведь папа еще не умер. Из комнаты больного пришла новость. Королю поставили банки но это не принесло ему облегчения от боли. Это ужасное состояние неизвестности продолжалось весь следующий день. Мадам Дю Борис все еще ухаживала за королем, но за моим мужем и за мной не присылали. Однако тетушки решили, что должны спасти своего отца. Они, конечно, не собирались позволять ему оставаться на попечении, «Этой шлюх!» Аделаида провела сестер в комнату больного, хотя доктора пытались не впускать их. То, что произошло, когда они вошли в комнату больного, было настолько драматично, что скоро уже весь двор говорил об этом. Аделаида направилась к кровати. Ее сестры шли за ней на расстоянии в несколько шагов. Как раз в это время один из докторов подносил к губам короля стакан воды. Доктор, выдыхаясь от волнения, крикнул. «Поднесите свечи поближе. Король не видит стакан». Тогда все, кто стоял вокруг кровати, увидели то, что так испугало доктора. Лицо короля было покрыто красными пятнами.